28. -ое. В теории вероятности и математической статистике в период между двумя мировыми войнами продолжался процесс расширения как проблематики, так и областей применения. С СССР после работ С.Н. Бердштейна, давшего обобщение классических предельных теорем и занимавшегося основами теории вероятностей, А.Н. Коломогоров и А.Я. Хинчин систематически применяли в теории вероятностей Методы теории функции действительного переменного. Страница 312. Они создают теорию случайных процессов, а Н. Калмагоров дает аксиоматику теории вероятностей. В отличие от довоенного периода, работа по математической статистике ведется с СССР с не меньшим размахом, чем по теории вероятностей. Кроме советской школы, формируется французская школа теории вероятностей, возглавляемая Эборелем, М. Фрише, П. Ливи. В Англии и США традиционно на первом месте математическая статистика. Круглая скобка Р. Фишер, А. Вальд. Круглая скобка 1902-1950 год. Конец круглой скобки и другие конец круглой скобки. Теория вероятностей на втором. Живо обсуждались принципиальные проблемы теории вероятностей, больше всего предложенной Эр Мизесом. Круглая скобка 1883 по 1958 года Германия, потом Соединенные Штаты Америки. Конец круглой скобки. Новый вариант частотного толкования понятия вероятности. В итоге теория Мизеса, несмотря на все попытки ее улучшить, не устояла перед критикой.